Людмила веселая вернулась домой, улыбаясь и о чем-то забавном мечтая. Сестры ждали ее. Они сидели в столовой за круглым столом, освещенным висячую лампою. На белой скатерти веселую казалась коричневая бутылка с копенгагенской шерри-бренди, и светло поблескивали облипшие сладкие края у ее горлышка. Ее окружали тарелки с яблоками, орехами и халвою. Дарья была под хмельком. Красная, растрепанная, полуодетая, она громко пела. Людмила услышала уже предпоследний куплет знакомой песенки. Где делось платье, где свирель, Ногой ногу влечет на мель. Страх гонит стыд, стыд гонит страх, Пастушка вопиет в слезах. «Забудь, что видел ты». Была и Лариса тут, нарядная, спокойно веселая. Она ела яблоко, отрезая ножичком по ломтику, и посмеивалась. «Ну что?» — спросила она, видела. Дарья примолкла и смотрела на Людмилу. Валерия оперлась на локоток, отставила мизинчик и наклонила голову, подражая улыбкою Ларисе. Но она тоненькая, хрупкая и улыбка у нее беспокойная. Людмила налила в рюмку вишнево-красный ликер и сказала глупости. «Мальчишка самый настоящий и пресимпатичный. Глубокий брюнет. Глаза блестят, а сам маленький и невинный». И вдруг она звонко захохотала. На нее глядя и сестры засмеялись. — А, да что говорить, все это ерунда передоновская, — сказала Дарья, махнула рукою и призадумалась, минутку опершись локтями на стол и склонив голову. — Спеть лучше, — сказала она и запела пронзительно громко. В ее визгах звучало напряженно-угрюмое одушевление. Если бы мертвеца выпустили из могилы с тем, чтобы он все время пел... Так запела бы то навье. И уж сестры давно привыкли к хмельному Дарьиному горланинью и порою подпевали ей нарочито визгливыми голосами. «Вот то развылись!» — сказала Людмила, усмехаясь, «Не то, чтобы ей не нравилось, а лучше бы хотелось рассказывать, а чтобы сестры слушали». Дарья сердито крикнула, прервав песню на полуслове. «Тебе-то что? Я ведь тебе не мешаю!» И немедленно снова запела с того же самого места. Лариса ласково сказала, пусть поет. «Мне мокротно, молоденький, нигде места не найду», — визгливо пела Дарья, искажая звуки и вставляя слоги, как делают простонародные певцы для пущей трогательности. Выходило примерно так. «А эх мне, дымая кротина, молоденьки!» При этом растягивались особенно неприятно те звуки, на которые ударение не падает. Впечатление достигалось в превосходной степени. Тоску смертную нагнало бы это пение на свежего слушателя. «О, смертная тоска!» оглашающие поля и веси широкие родные просторы тоска воплощенная в диком голдении тоска гнусным пламенем пожирающая живое слово низводящая когда-то живую песню к безумному вою о смертная тоска о милая Старая русская песня, или и подлинно ты умираешь?»